Здесь почитать не получится. Мирра расширил глаза из-за ярко-ослепительного света люстры. На втором этаже административного здания Академии Тремея располагалась огромная прямоугольная комната, пол которой устилал тёмно-фиолетовый ковёр. Конференц-зал. Из более чем сотни мест сейчас было занято около трети. Достаточно неплохой процент для внеочередного собрания. Итак, собрались пока ещё не все. Ну, поскольку назначенное время уже наступило, предлагаю начать, произнёс директор Академии Зэ Лордфил, поднявшись со своего места. Заседание, посвящённое противодействию серампеснопениям. В числе присутствующих были представители всех подразделений Академии, несколько человек из руководства, несколько учителей из каждого из годов обучения, а кроме них ещё сотрудники информационного отдела. Хотя сам Миррор был в первую очередь учителем, На этом заседании он присутствовал в том числе и как член информационного отдела. В общих чертах всё именно так, как и описано в предварительно розданных вам материалах. Эта информация была подготовлена следственным комитетом в условиях абсолютной секретности, поэтому прошу относиться к ней соответственно. В последние несколько дней в разных местах континента произошёл ряд странных событий, обстоятельства которых напоминали случаи с ранее упомянутыми серыми письнопениями. Наряд от исследовательских институтов и школ песнопений были совершены нападения, и в каждом из случаев была поташена хранилище катализаторов. Поэтому предполагается, что нападавшим везде был один и тот же человек. Сиреей песнопение, склонившись над разложенными материалами, Мирр поправил очки. Об обнаруженной в италийском филиале кельберского института стая серах существ серебристо-мыстином духе, он услышал от видевших это своими глазами заслеен. А теперь ещё и нападение на хранилище катализаторов в разных местах. Эти преступления не были просто развлечением. Наподовший поставил на уши очень многих влиятельных людей на континенте, но до сих пор не было известно даже его лица. И правда, серые песнопения, превращающие людей в молчаливый камень, лучше всего подходили для подобных нападений. Что пламя Кейноза, что вода Ругуза, привлекли бы слишком много внимания. Но у серых песнопений безвред joyous только свою цель. Не было такого недостатка. Всё понятно. Вот почему следственникам это оказалось в затруднении. Выводы группы следователей были следующими. Хотя преступник до сих пор всегда пользовался грубой силой для нападений, по своему характеру он очень расчётливый человек. Единственная улика, которую он оставил после себя это На середине фразы директор продемонстрировал всем прозрачную пробирку с серым осадком внутри. катализатор, которым предположительно пользовался. То есть ничего. Сотрудников администрации я прошу взять на себя переговоры с следственным комитетом. Всем учтелям необходимо иметь в виду всё уже сказанное, а также попросить учеников немедленно сообщить любому подозрительному человеку, замеченному на территории академии. Информационному отделу я, как и всегда, доверяю взаимодействие со следственными институтами и другими школами песнопений. Я полагаю, суть дела вам ясна. Вопросы Убедившись, что никто не поднял руки, управлявшая Академией Стрикс свернула в трубочку документы, которые были у неё в руках. В зале царило ощущение, что заседание пора закрывать, но внезапно со своего места поднялся Мирр. Можно одно сообщение. Сегодня утром с информационным отделом связалось главное управление Келбергского института, и мне было сказано, что представлять их будет заместитель директора. Заместитель директора Соленарва из Леминор. Старик попытался сохранить обычное для себя спокойствие, но в его голосе явно слышалось небольшое возбуждение. Официально у этой организации не было названия. И тем не менее, все знавшие о ней люди без исключения признавали её превосходство. В эту малочисленную организацию неуживчих и критиков входили такие люди, как глава Бельша Клаус и радожный певчик Синс. Весьма необычно, что Ленор действует так открыто. Если один из их членов уже появился то возможно, что и другие начнут действовать. Задумавшийся директор скрестил руки на груди. А спустя мгновение из коридора раздался непривычный для академии стук высоких каблуков. Правильное предположение. Внезапно, без какого-либо стука, дверь в зал была открыта пинком. А, как говорят, легко напомене. Там, куда смотрел директор, стояла женщина, насившая белый халат уточно наверх чёрной рубашке. У неё на её груди висела металлическая пластинка с выгравированным на ней названием института. Но вот в отличие от в целом простой одежды, её тёмно-красные туфли на высоком каблуке сильно выделялись. Её никто сюда не приглашал, однако не нашлось ни одного человека, кто высказал бы недовольство её визитом. Нам необходима одна поправка. Другие не начнут действовать, а уже действуют. Правда, сейчас я знаю лишь о Нестерисии Шанте. Сказав это, женщина перевела многозначительный взгляд в сторону Миррара, на тот в ответ лишь пожал плечами. Как необычно, что ты выбрался из своей лаборатории. Давненько не виделись, Мирр. С последнего собрания учёных в прошлом году, вроде бы. Ха -ха, ты всё такой же бледный, как и всегда. Как я понимаю, твоя любовь к чтению так и не угасла. К сожалению, в этот раз моя бледность связана с недостатком сна. Это тоже замечательно. Так ими должны быть учёные. Но вот а что с ней делать? Она такая же странная, как и всегда. Хоть Мирра и понимала, что сейчас проходит серьёзное собрание, он не смог удержаться от вздоха и кривой улыбки. Я впервые встречаюсь с вами, господин директор. В этот раз наши весточки доставили вам неприятности. Как представитель института, я приношу вам свои извинения. Это идёт от дверей. Женщина встала прямо перед управляющим академией стариком. Она ничуть не стеснялась человека, который был как минимум в два раза старше неё. А нет, в этом нет необходимости. В то же время в словах директора чувствовалась сила. Он внимательно смотрел на женщину, казавшуюся невоспитанной, но тем не менее приятной. Полагаю вы Салинорва Эндакорт. Да, именно. И хотя мне нет дела ни до чего, кроме моих исследований, я наслышана о вас, Зэ Лордфил, бывшей чемпионке Лизе. Безумный учёный многозначительно улыбнулась. На этом давайте закончим с формальностями. Нам всем очень дорого время, поэтому не перейдём ли сразу к делу, а именно к обмену информацией.